Угу. Значит, продолжается 5 ноября 2012 года. Вот, вторая часть занятия. У нас с вами сейчас четверка пентаклей перевернутая. Значит, смысл этой прекрасной карты заключается в том, что четверка пентаклей перевернутая описывает конструктивный, корректный способ выхода из четверки Пентакли прямой. То есть, в отличие от, например, четверки из кипетров где это просто отвлечение, Четверки кубков перевернутой, когда по отношению к прямой, это попытка, соответственно, опять же, да, там, изменить а, то, что надо менять кардинально, то есть это попытка сделать, грубо говоря, косметический ремонт, когда требуется капитальный. А четверка мечей перевернутой, это попытка все-таки провести в жизни свою идею, несмотря на то, что это не своевременно. Да, то есть вот все предыдущие перевернутые четверки ухудшали ситуацию прямой. Понятно, да? Вот четверка Пентакли перевернута – это единственная карта, где в перевернутом виде она конструктивна, тогда, когда прямая неконструктивна, ну, для вас. Значит, поэтому, ну, соответственно, будем уделять ей внимание сейчас, да, потому что это способ конструктивного выхода. Значит, суть ее заключается в следующем, что человек, при этом находясь в некой для себя там зоне комфорта, Ну, потому что четверка Пентакли комфортно и стабильно. А, не, не изобильно, но изобилие самого по себе это не про комфорт. Да? Вот, соответственно, она у нас благополучно описывает, э, да, то есть не выходя из зоны комфорта, тем не менее начинает предпринимать некие уверенные шаги в направлении самореализации. Понятно, да? Делая это, знаете, вот степ-бай-степ, step step, шаг за шагом, аккуратно, тихонечко и достаточно выверенно. Таким образом ситуация потихоньку меняется. Ну, знаете, это вот как изучать английский язык, не с помощью там, интенсива, да, и там погружения в страну, говорящую, да, там на этом языке. А когда, соответственно, да, вы э, как минимум три раза в неделю тратите время на то, чтобы там, да, там, Менять в туалете, там, где не знаю, бумажку, на которой написаны, там, фразы, соответственно, да, хотя бы 15 минут в день сидите за, там, англоговорящим радио, или, там, соответственно, втыкаете в какую-нибудь Джеромку Джерома со словарем, понимаете, да, то есть вот когда вот так вот, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, понимаете, да, если вы три раза в неделю учили хотя бы одно английское слово каждый день, одно Да, то в результате, в принципе, да, вы знаете, что, например, для того, чтобы уверенно достаточно общаться на языке, нужно всего лишь навсего 500 слов. В английском языке это еще не только в которых непосредственно внутри находится 80 глаголов. 80 глаголов английского языка, 420 не глаголов, да, и простейшие навыки, пусть даже просто шаблонные на составление, соответственно, неких выражений. Ну, в конце концов, да, будут у вас а, там смешные ошибки, но при этом вас вполне поймут. Я помню, значит, из смешных ошибок, простите, кратко, значит, когда замечательному англичанину а, при наличии благ своей подруги, которые переводят, она уписывалась буквально. Значит, в Таиланде, значит, я ему пыталась объяснить, что 13 января, Все русские видят будущее. Всего лишь навсего была подмена одного глагола. Я хотела сказать «смотрят», что есть такая традиция, что 13 января гадают на будущее. Вот, а я вместо глагола «смотрят», да, употребила глагол «видят». Он, значит, впечатлился такому апгрейду русских, что у нас раз в год включается видение будущего. Вот. И был очень взволнован этим фактом. Думал, кому бы еще рассказать об этом удивительном состоянии. Вот. А Юрка Нахалка, да, при этом писала рядом кипятком, ну вот, в перев... конечно, в переносном смысле. Да, и, в общем, как-то не спешила его разубеждать, потому что ей было очень интересно, что у него с лицом происходит в это время. Потом все-таки спасибо перевела все это дело. Вот, значит, ну хорошо. Четверочка Пентакли перевернутая, медленная, корректная, не нарушая комфорт, но уверенная и последовательная, слово последовательное, да, вам понятно, да, движение в сторону того, что, вы, что вам интересненько. Понятно, да? Неумиротворительная четверка скиптеров перевернутая, да, не убивает время. Понимаете, она наполняет энергетическую вашу жизнь. При этом, да, например, совершенно прекрасные истории при наличии карт Таро. Вот есть у тебя там, у тебя есть там, например, пять любимых увлечений. Вот ты любишь делать пять разных вещей. Отлично. Но ну, он пишет их списком. Ну, выложим мы по одной карте, насколько для тебя благоприятно и перспективно, развиваться в этом направлении. Они скажут, ну, вот это убийство времени, вот это тоже убийство времени, а вот это вообще, это уже не про развлечения, это то, что тебе необходимо делать. Вот, да, вот эти две вещи прекрасные, они наполняют твою жизнь новой энергией, не вопрос, хочешь, делай. Понятно, да, то есть они дадут оценку, те же самые карты. Прекрасная история, понимаете, да, когда можно просто расставить приоритеты. Угу. Вот. Значит, а, ну, это общая история. Да? Теперь давайте в отношениях как-то выглядит. Четверка пентаклей перевёрнутая. Это когда потихоньку, полигоньку ты в эти отношения, да, ты добавляешь какую-то тему, да, когда, например, там... Не просто сидите и втыкаете, да, после телевизора, так, не знаю, чай молча пьете, или ты слушаешь его херню, какую-нибудь, да, которую он тебе там пытается вешать на уши, просто включая внутренний диалог, как мужики иногда делают. Вот. А когда, соответственно, да, ты там, э, например, делишься с ним чем-то, что ты там вычитала, понимаете, да, там? И да, по первому разу он может там начать на нервной почве, например, орать, что все кругом мудаки, и что, в общем, ты опять сама читаешь чунь-попадя. Ну, ничего страшного, в следующий раз мы еще что-нибудь дашь. Или там, я не знаю, ты свою щечку скажешь о том, что спасибо, что ты такой умный. Вот, но все-таки мне хотелось поделиться. Ну, понимаете, да, то есть вот и потихоньку-потихоньку введется это как привычка. Глядишь, сам что-нибудь тоже на обмен будет тебе рассказывать. Ну, вот, понимаете, да, там, ну, какая-нибудь такая, ну, фигня, да, там, и потихоньку-полегоньку как-то это все будет выправляться. Это понятно, нет? То есть не шокируй человека, да, не надо. Ну вот, можно так мягонько, добавляй что-нибудь новенькое. Маму можно так совершенно свободно, у нас с мамами обычно четверка пентаклей, заметили, нет? Вообще нет. Сидишь с мамой, да, я обычно после этого, значит, говорю, всё, дочерний долг на сегодня выполнен. Ну вот, не всегда у нас не так разговоры происходят, но если она мне там 40 минут рассказывает, как она там выкапывала она белый структурный логик, поэтому она очень подробно. На ну, вот, как она там выкапывала помидоры и какого они у него цвета, и что ей надо в следующем году сажать их на месяц раньше, потому что. на ну, вот, понятно, что, в общем-то, да, это несколько четверка Пентаклей. Ну вот, да, главное угукать в том. Это анекдот я по этому поводу читала, когда жена мужа говорит, перестань уже говорить, да, я 10 минут уже как молчу. Значит, ну вот, да, в этом случае, ну что, соответственно, да, ну, э, я обычно в таких случаях просто набираю какую-то информацию на обмен, понимаете, да, которая, соответственно, совершенно свободно сделает интересненько. Ну вот она мне тут позавчера звонит, ревет. Я говорю, что такое? Она слушала, как э, Костя Райкин читал стихи Мандельштама. Вот, и сказала, что мы редко с тобой читаем поэзию. Я сказала, Приезжай". вот сказала, сейчас приедет в воскресенье в У меня появятся новые примеры. Мама моя, это <смех> да, обогатит мою жизнь. поэтому по этому поводу приколка была, значит, Юра Зеликман, прекрасный друг и преподаватель школы, значит, услышал, что я собираюсь заниматься венецианской штукатуркой. Значит, а, значит, сперва был крайне возмущен тем, что я это делаю, по его мнению, должна как-то более конструктивно использовать свое время. А потом где-то успокоился дня через два и перестал меня на эту тему ругать. Я ему говорю, что же произошло? Он говорит, а я понял, что ты все равно, даже ты будешь заниматься венецианской штукатуркой, ты придешь таким глубинным философским выводом, что это обогатит всю школу. Поэтому, говорит, в общем, похрен, чем ты занимаешься. <чем>, чем бы ты ни занималась, в результате ты все равно из этого что-нибудь такое глубоко философское себе вытащишь. Вот. И будет все прекрасно, я, говорит, еще лучше пойму какие-то карты, которые до этого не понимал. Поэтому, говорит, занимайся, не вопрос. Давай. Вот, значит, ну просто когда уже душа привыкла трудиться, она, конечно, трудится, переставляя стол с места на место. Вот, а уж а такую прекрасную персону, как маму, уж уж не потрудиться. На ну вот, значит, потихоньку да какая-то тема на обмен, понимаете, да, ну неинтересно мне про помидоры, да, ну а ей неинтересно там, или там наоборот интересно. О том, как я там с учеником с каким-нибудь бьюсь, так она, в общем, таких советов надает, что я понимаю, что лучше бы я молчала. Ну, надо что-нибудь такое, да, промежуточное на обмен. Ну, что? На обмен что-нибудь промежуточное. Да, из того, где мы, у нас быстрее шансы согласиться. Ну вот, да, иногда, знаете, какой кайф, когда она соглашается, явно до, это, до этого подумав. Вот я уже и победительница. знаете, да, я обменялась чем-то таким. Да, что в результате, в общем, немножко сдвинула э, температура отношений. Вот, и себе делают интересненько, и тренируюсь, дел полезное. А, вариативность – территория для тренировок. Вот, ну, э, там, э, ну, понятно, да, про отношения, я думаю, нет вопросов. Да, с ребенком ли, со взрослым ли. Знаете, да, что большинство из нас с детьми общается на четвертой пентагре. Ну, потому что не очень понимаем, что с ними делать. Вот, а, да, потихоньку. В сексе четверка пентаклей прекрасно, прекрасно. А вот, а? Подсказать Если в просто... Давай. Ну это, прекрасно, когда пентакля... перевернутая? А, а. перевернутая? А, В сексе четверка пентаклей прямая, да, это показание на то, что он есть уже само по себе неплохо, я тебя уверяю, что новый год все-таки реже, чем секс, на ну вот, да, и в общем-то, да, даже в общем 5 священных минут, проведенных им на тебе, это в общем тоже уже неплохо, на ну вот, ну а какие они еще, на ну вот, конечно священные, ну потихонечку что-нибудь добавляй, я не знаю, да там ну не надо шокировать, как я там иногда, например, там писала на бумаге свои эротические фантазии, и давала ему почитать, входя при этом готовиться в ванну. ну вот, да, это уже пятерка пентаклей прямая, вот это как раз шокирующий способ выхода из скучного секса. или когда там после первого массажа от Андрюши вылетела из-под него и пошла на кухню нервно курить, он пришел и я ему сказала: Андрюша, так массаж не делают. вот и отправила его к Жану. Значит, преподавателю массажа, я сказал все до священного тела с такими руками больше не допущу. Ставь руки, вон да, вот, преподавателя. Не, не кстати, хорошо поставил он ему руки, даже звал к себе уже на профессиональный массаж. Здесь как работал. Знаете, очень хорошие эти мальчики, когда вот интуит. Вот. Значит, берешь яичко сырое и вот этим яичком массируешь прекрасную девушку. Нет, чтобы оно не лопнуло. Вот не и таким образом, да, контакт, э нажатие, да, потому что мы обычно страдаем от того, что вы очень сильно делаете. Знаете, да, вот и в руке и руки поставлены, считай. Вот, ну не сразу схлазим, погрейся, ты, ладно? с хлазинка погрестила. У тебя, у тебя ни в ты сенсорик. Вот. А в холодном яйце в чем проблема? <смех> Хочешь попробовать холодным из холодильника? <смех> Я тебе уверяю, тебе не понравится. Вот, ну хорошо. Значит, ну как-то, да, манты Чеа есть, например, даосские секреты для пары. Когда сидишь, смотришь в него влюбленным взглядом. И трогаешь его за разные места, а он на тебя смотрит влюбленным взглядом. Вот, хорошее упражнение. Ну, неважно, в общем, что-нибудь с этим. То есть если, если четверка пентаклей есть, значит секс как минимум есть, а дальше уже с ним начинаем работать. Когда секса нет, это гораздо сложнее. Вот. Тогда надо сперва ему сделать четверкой пентаклей, а потом уже ее переворачивать. Хорошо, значит, соответственно, про внутренний мир, если мы говорим, да, что такое четверка пентаклей, это отсутствие энергии, помните? Соответственно, да, делаем себе интересненько, разнообразными способами. Значит, можно в четверку Пентакли ввалиться во время стресса очень сильного, правда, госпожи-психологи? Госпожи да, когда вот так стрессануло человека, что, в принципе, да, уже ничего не хочется, не может и прочее. Вот мне тут прекрасная психотерапевт моя объясняла историю по поводу трех чемоданов. Вообще она сказала, что депрессия в России, хотите про депрессию немножко? Мало ли, вдруг с вами случится. А четверка Пентакли это как раз об этом. Вот, значит, она описывает это каким образом, да, что вот в России депрессию обычно лечат путем под названием от тебе заняться нечем», вот, тогда как западная, да, там лечение депрессии несколько другого рода. Вот, и значит, она описывала мне такую структуру, не буду, значит, рисовать, что есть там три чемоданчика. Моя шутовская интерпретация, но мне кажется, я достаточно верно это поняла. Значит, первый чемоданчик – это чемоданчик физических сил, ресурсов. Второй чемоданчик – это эмоциональных сил. Третий чемоданчик – это чемоданчик воли. Вот получается, да, что вот когда там, ну не знаю, там, вы там живете активно, ну, ну живете, просто живете, то понятно, что вы в первую очередь тратите чемоданчик, ну каких, ну физических сил, ну в достаточной степени. Но когда а, у вас получается, что вы вот, на, ну, там, не знаю, на 30 сантиметров да, вот этого уровня батарейки, да, там, зарядки батарейки, значит, у чемоданчика физических сил ежедневно тратите, а восстанавливаете только там, 10 сантиметров, да, и так вот в течение продолжительного времени, то понятно, что физический ресурс начинает идти на уголь, но это еще не депрессия, это просто усталость. Значит, ну тогда просто достаточно восстановить, да, то есть отдохнуть как следует. И все в порядке, никакой депрессии не возникает. Но в том случае, если не отдыхать критическое время, то через какое-то время вы переходите на эксплуатацию второго чемоданчика, чемоданчика эмоций. Когда вы начинаете что-то делать не через физическое, да, уже, то есть не физически, уже используете ресурс, а уже эмоциональный, Понимаете, да, то есть делаете на переживание. Хочется, надо, понятно, да, но все равно это еще про переживание. Понятно, нет? Значит, в том случае, если ты за это время, когда перешел на этот короче, чемоданчик, сил нет, да, но ты через эмоции все-таки, да, хоть какой-то ресурс еще подбираешь, и так можно дотянуть до времени, когда можно отдохнуть. Еще пока депрессии нет, все в порядке. Но в том случае, если ты тратишь ежедневно теперь эмоционального ресурса на 30 там, сантиметров да, заряда батарейки, а восстанавливаешь на 20 или 10, то через какое-то время уже можно про тебя сказать, что ты уже не устал заебался. И выглядит это таким образом. Тебе перестают чего бы то ни было хотеться. Ничего не хочется. Это понятно, нет? Вот это уже депрессия. То есть поздравляю. Уже, соответственно, да, ты не знаешь, что ты хочешь. Хочешь в кино – уже не хочется, честно говоря. А книжка а уже не хочется. То есть это уже капризный больной ребенок внутри, да, которого уже проснулась хочуха. Но в том случае, если ты продолжаешь вести предыдущий образ жизни, ну, жизнь как подвиг, то через какое-то время ты заходишь на территорию третьего чемоданчика. Понятно? Нет? Третий чемоданчик – это чемоданчик воли, когда тебе уже нет силы идти на работу. Нет желания идти на работу, но ты это делаешь просто потому что должен, на воле. Понятно, да? То есть вот просто встать и сделать, потому что надо. А, значит, при этом ты уже в депрессии, но ну, ты, по крайней мере, еще деятель. Поздравляю. В том случае, если этап закончился, ну разные этапы бывают, да, то дальше ты последовательно эти чемоданы еще можешь вполне себе восстановить. Но в том случае, если на территории воли ты тратишь на 30 сантиметров ресурса, а восстанавливаешь на 20, ну, продолжаешь жить той же жизнью, иначе говоря, то через какое-то время начинает мигать уже красным и чемоданчик воли. И вот это уже то состояние депрессии, с которой клиент в принципе самостоятельно выбраться не способен. То есть это уже необходима помощь прям непосредственно профессионального специалиста. Выглядит это каким образом? Ты уже даже не просто у тебя сил нет, а ты даже не просто заебался, а фактически получается, что тебе вообще становится все похуй. Звучит это каким образом? Да? Значит, кто-то заболел, а тебе уже похоже. Понимаете, да? То есть по большому счету уже даже не вопрос в том, что тебе ничего не хочется, а тебе уже ничего не страшно. Понятно, да? То есть это вот уже крайняя степень. То есть то, что вот останешься без еды, да, без крова, тебе уже, честно говоря, даже не напугать этим. По большому счету ты уже согласен сдохнуть. Если ты из этого состояния выйдешь, то, в принципе, организм, в общем-то, вполне поможет тебе сдохнуть. Ну, или рак, или что-нибудь еще там начнет развиваться. Понятно, да? То есть это уже вот та степень депрессии, в которую можно ввалиться на годы. Понимаем, да, о чём я сейчас говорю? Воли нет, жажды к жизни нет. Ты уже никому ничего не обязан, поздравляю тебя, ты ничего не хочешь, у тебя нет сил. И в этой ситуации уже просто побыть в нигде недостаточно. Понятно, да? То есть здесь уже отправляешь тебя на юг, ты возвращаешься оттуда в состоянии еще большей степени заебанности. Понятно, да? То есть там уже из этого я еще раз говорю, что если из предыдущего чемодайчика <coughs> можно вытащить просто еще пока отдыхом и приятными развлечениями, то во втором чемоданчике все это уходит в черную дыру. Ну, в третьем уже. Это понятно, нет? Вот, ну, соответственно, четверка пентаклей мы отлавливаем а, у всех трех чемоданов, да, она может быть, просто она с разной степенью окружения. Ну, мы же карты в контексте читаем. Понятно, нет? Вот, и четверка пентаклей может говорить сил нет, может говорить уже и эмоций нет, но это и силы эмоций Да, и плюс к этому уже еще и воление, да, то есть это все одно и то же, это вся та же четверка пентаклей Вот, соответственно, как из этого выбираться? Есть, ну, во-первых, да, то, что я сказала, это, конечно же, к специалистам, но если вдруг ты хочешь попробовать самостоятельно, есть способ, могу рассказать. Вот, это все, простите, да, из варианта супружеский долг исполняется впервые, потому что как раз вот со мной вот это была прекрасная история, когда вот... Я пришла к своей подруге-психотерапевту очень хорошему, мы с ней просто встретились попить чайку, и пока мы с ней разговаривали обо всем, э, как у меня дела, это значит, как дела у детей, у мужа, у школы, а когда мы дошли до того, как у меня дела, она значит мне сказала, что поздравляю, вот, на территории третьего чемодельчика. Вот. Я школу как раз тогда закрывать хотела, у меня просто депрессия так красиво проходит, вы даже не заметили. Вот. Значит, ну, неважно, значит, и вот она мне как рекомендовала из этого выбираться. Значит, она говорит, что работать нужно с помощью так называемого, по-моему, эффекта 10 ложек. Давайте я вам пишу, что это такое. Значит, это не наша, это, опять же, западная система. Значит, откуда взялось это определение? Значит, Там некая тетка, социальный работник, и там автор там, каких-то книг даже, плюс к этому, болела так называемой красной волчанкой. Знаете, что такое красная волчанка? Нет? Значит, красная волчанка – это когда у тебя э, отмирают э, некие, соответственно, э, отделы мозга, причем отмирают ну, с завидной регулярностью, больше никогда не восстанавливаются. Значит, говоря, утром просыпаешься понимаешь, что у тебя больше не работает левый медик. Сегодня не будет работать никогда. Да. Значит, теперь... Что? А что? Нет, красная волчанка. Это же кожное, а, кожное это как одно из последствий. Я тоже, если бы сказал, что это кожное заболевание, она мне сказала, нет. Ну, окей, она не врач, хотя, в общем, она достаточно врач. Окей, значит, ну, что? А, ребят, я продаю за что купила, у нее это называлось красная волчанка, давайте я не буду, соответственно, да, это точно не имеет никакого значения, ладно? Вот, а, ребят, если, соответственно, да, вы готовы мне, а, ну, подтвердить уверенно, что это там что-то другое, мне без разницы, как оно называется. Хорошо, некая болезнь микс. Значит, да, вот она болела некой болезнью Х. Да, соответственно, когда вот утром просыпаешься, да, обнаруживаешь. Потому что у меня тоже ассоциация была, что красная волчанка, это кожная болезнь. Ну, вот она меня разубедила. Болезнь Х. Вот. И вот так, соответственно, да, день, день от дня, то есть ученые научились медики эту болезнь замедлять, но не пускать ее обратно, не останавливать ее совсем не учились. Ну и на какой-то момент времени, соответственно, отпирает участок мозга, который отвечает за. Соответственно, уже там за сердцебиение или за дыхание или еще за что-то человек забывает, как дышать, или там, забывает, да, его организм, как бьется сердце, и на этом, в общем, как-то все происходит уже окончательно. Да, то есть человек умирает. Вот, и, соответственно, вот эта прекрасная леди, вот этой, соответственно, красной ну, этой болезнью Х болела. Вот, и пошла в кафе куда-то своей подругой, ну, продолжала жить активной жизнью. Вот, и подруга такая из простых, ее спросил, слушай, говорит, а как ты вот вообще с этой болезнью живешь? И говорит, ну вот как тебе объяснить, что? Я просто читала этот вот, ну вот, канонический текст, который ты рассказываешь. Хорошо. Хочешь, выйди из зала. Да. Хочешь, остаться здесь я, и думала, слушай эту интерпретацию, в которой рассказываю я. Значит, благодарю. Я же предупредила с самого начала интерпретации подлучевых шутов, они всегда очень специфичны. Хотя мне кажется, что я Ларису, по крайней мере, цитирую уверенно. Значит, ну так ладно. А, и а, смысл, да, она собрала с соседних столов, так как они в кафе были, да, там 10 ложек, ну так столько она, или 12 ложек, 12 ложек она собрала. Значит, и ей говорит, вот смотри, вот представь себе, что вот мой ресурс это 12 ложек. Это ресурс, который я могу потратить на день, вот они ежедневно восстанавливаются. Из них реально потратить я могу только 10. А 2 это НЗ, ну на случай, да, если что-то пойдет сильно не так. И вот, говорит, вот ответ на вопрос, как я живу, это то, что встать утром, проснуться и принять душ, это две ложки. Вот так я живу. Вот, соответственно, да, и мне, вот, в свою очередь, да, было предложено выходом, да, вот из этой депрессии, к слову сказать, очень хорошо помогало воспринимать, да, вот свой ресурс на день, как 10 ложек. То есть, соответственно, да, там, пойти с детьми, например, там, в Рио, в торговый комплекс, Это я вам скажу, ложки 3. Да, соответственно, в общем, после этого нечего ожидать, что я могу еще сделать тоже какие-то там, понимаете, вполне себе активные телодвижения. Но это про потрату. Да, то есть, соответственно, да, не выходить за пределы этих 10 ложек. Вот, да, ну и плюс к этому часть ложек уходит просто на то, чтобы носить дитя, на это тоже надо закладываться, да, которые вот они просто из утекающих. Nah, вот, бесконечных ложек. Ну, пока не рожу. Вот, и плюс к этому, да, наблюдать, то есть не наблюдать, а делать то, что эти ложки раньше добавляла. Сейчас ничего не хочется. Вспоминать, чего раньше приносила ресурс. И делать это просто автоматически. Понятно? Нет. То есть вот она рассказывала, что для меня просмотр фильма «Аватар» уверенно пол -ложки не обязательно то есть ты делаешь два процесса первый процесс ты делаешь это ты экономишь силы и тратишь да только вот эти 10 ложек не пытаешься потратить их 15 потому что чемодан и так пустой понятно да то есть смотришь сколько тебе стоит причем она говорит то, что обрати внимание что действие и думанье и то и то тратит ресурс причем чистой обдумывание Тратит ресурсы больше, чем действия. В связи с этим, да, когда мне там, например, кто-то в этот период звонил говорил о том, что если давай вот, мы с тобой подумаем, как нам сделать то-то и то-то, я говорила, знаете, я грибочек, все идут нахуй. Знаете, да, я не буду об этом думать. Да, то есть, если тебе надо, у тебя ты лошадь, у тебя голова большая, вот ты вот и думай об этом. Понятно, да? То есть категорический отказ. Ввязываться в ресурсопотратные вещи, которые можно отложить. Понятно? Вот, а по возможности наоборот, наполняет свою жизнь тому, что ресурс дает. Знаете, да, там, купила книжку, там, 50 оттенков серого, значит, которую тебе забыла принести, у меня Ненька ее сейчас читает, старшая. Вот, и муж поехал на радостях. Значит, соответственно, да, пока глотала эту первую книгу, я поняла, что я абсолютно ресурсном состоянии, я за два с дня ее прочитала, не вставая почти с постели, сказала, все идут нахуй, и день открытых дверей в том числе, да, то есть все. Я, я восстанавливаюсь, вот, ну, понятно, да, то есть иначе говоря, делать то, что привычно приносило, сейчас спроси меня, хочу ли, я ничего не хочу, вот, да, но при этом есть опыт. Вот, понятно, это способ, соответственно, выбираться. И вот суть четверки пентаклей перевернутый здесь, кстати, обратите внимание, это сохранение прямой, не выход за территорию стабильности, вот мы практически о том уже говорим, да, и потихонечку, полигонечку, да, добавление четверки пентаклей перевернутой ресурса, да, который не взрывает ситуацию. Окей, группа. Хорошо, значит, четверочка пентакли перевернутая с точки зрения финансов, как выглядит. То есть про внутренний мир, вы поняли, да? Добавлять что-то, что тебе этот ресурс дает, да? То есть если у тебя со здоровьем четверка пентаклей, начинай, я не знаю, да, там, э, к гомеопату ездить или на остеопатию, да, вот где тебе там э, выправят, да, потери энергетические, да, то есть делай что-то для своего тела. Ну, элементарно, девки, там, ребята, да, мы все стареем. И с определенного возраста в том случае, если ты что-то не делаешь по отношению к телу, имей в виду, оно будет разваливаться. Ну, хотим мы того или не хотим. Понимаете, да, то есть до определенного возраста еще можно на халяву проехаться, да, но после определенного возраста не делаешь телу, да, все. То есть вот уже начинается энтропия, да, движение к разрушению. Поэтому уже ее нужно в любом случае блокировать а вполне конкретными действиями. Да, вот я, например, под такой эгидой заставляю тебя пользоваться кремом для рук. Потому что там два месяца назад обнаружила, что у меня резко постарели руки. Да, у меня встали волосы дыбом, я сказала, батюшки, значит, подняла народ, соответственно, мне привезли какой-то охренительный крем, сказали еще, вот такой крем для лица, который стоит как крыло самолета, но вот обязана купить. Ну вот, да, и, в общем, продемонстрировала свои 50 лет, прекрасные руки, прекрасное лицо. Я сказала, ладно, я впечатлилась. Ну вот, теперь вот коплю на крем. Значит, куплю. а? Что? Курение. Курение прекрасно. Это знаешь, это прекрасно. Вредно, да, очень помогает. Значит, вредно не курение, а мысли о том, что курение плохо. Вот. Ну, об этом сейчас я с тобой, в общем, не готова. Это слишком долгий разговор. Вот, а, знаешь, а, к слову сказать, вот это, которое мне демонстрировала крем а, и свое абсолютно а, девичье лицо, курит больше, чем я, в два с половиной раза. А, я не помню название. Я даже тот, которым пользуюсь, не помню название. Ну, прости. Вот, я не об этом, да? Меня мама делала дело, девочкой, понимаешь, вот как-то все из отеля получалось. На вот. Значит, колопанное изменение дела получалось не то, как я. На вот. Значит, ну хорошо. Значит, соответственно, смотря в какой области, да, если у тебя там, я не знаю, там мозгов не хватает, четверка пентаклей, ну плохо с мозгами, четверка пентаклей с головой. Ну, четверка пентаклей привернутую дело и с головой, ну, не знаю, книжки читай. Ходи куда-нибудь в умные места. Понимаешь, если у тебя это со вкусом, ну, прости, тоже журналы, говорят, помогают. Вот я, например, знаю, что там самые безвкусно одетые типы, соционические, это всегда штирлицы. Ну вот, правда-правда, считается, что у нас со вкусом прям очень плохо. Ну что, ну шаблонами приходится брать, журнальчики смотреть, во что люди нормальные одеты. Понимаете, шаблоны же мы же способны слизывать, понимаете? Ну вот, ну, такая история. Да вот платье там, если одно подойдет, надо купить пять разных цветов такого же фасона, чтобы не рисковать. Правда, у меня, вот, например, там одного фасона там восемь платьев, другого фасона трое три платья. Вот прекрасные. Дальше вот уже не интуит я, зато и готовить умею и массаж делать. Хорошо, значит, ну развивай, да, имеется в виду, да, поступенчатое развитие, все. Но в направлении интересненько, что правда развивает. эти не собираешься, то есть не развивает, ну и в общем, на всякий случай. А ферма в одноклассниках не развивает. эти нет? тут тут танк тоже не развивает. Да, вот, да, это четверка скипетров перевернутая. Понимаешь, да, то есть, а если развивает, то только первый месяц. Потом затягивает. Потом затягивает. Вот, значит, соответственно, в деньгах потихонечку осваивай некую новую профессию, в том случае, если твоя тебя не устраивает, приносит мало денег. Или же делай апгрейд к своей. А нет, нет, главное, не останавливайся. Вот у меня так прекрасный юноша, значит, спрашивал меня, четверка скельтеров перевернута, четверка Пентакли перевернутая, работает в рекламе. Занялся а, аквариумистикой морской, что само по себе, в общем, не дешевое удовольствие. Они ему сказали уверенно, твое, полтора года написали о нем в журнале, он был первый, у кого дома размножились морские коньки. Значит, первый в России вообще, не только в Москве, у них там рожает мальчик морских коньков. Вот, то есть самочка откладывает яички, он их благополучно оплодотворяет, а потом глотает. И через какое-то время испытывает схватки, все вот сложности, рожает живых морских конечков маленьких. У них мальчишки вынашивают. Вот, соответственно, да, и он, значит, об этом о нем там написали, и прекрасно, значит, чем сейчас занимается. У него сейчас... Пять клиентов Крутиковых, в котором он ездит и обслуживает их морские аквариумы. Ему можно позвонить в любое время дня и ночи искать: сказать, у меня тут, там я не знаю, там кто-то плохо себя чувствует, и он туда едет, благо у него машины есть, да, и все это стоит, в общем, неплохих денег. Вот сейчас вот собирается к моему ужасу совести свой питомник по Жаку. Вот, Жаку это такие замечательные попугаи. Вот, да, соответственно, их разводить в Москве, это очень специфическая история, ну, не единственный в отличие. Ну, я говорю, морские тоже не единственные. Вот так вот он, да, он потихоньку полигоньку тем, что ему жутко нравилось, сделает из этого опуитную профессию, абсолютно эксклюзивную. Понимаете, да, прекрасно. Вот, но дело в том, что, понимаете ли, я тоже в свое время картами Таро, вы что думаете, я предпринимателем собиралась быть, ну, вот, достаточно, в общем, неплохим. Даже вот кто открывал на эту тему, какие карты Таро, что -то? мелочи. То есть это знаете из области хобби, вообще все. Вот. Никогда не знаешь. Да главное, чтобы ты делал то, что тебе интересненько, а куда тебя там кривая по дороге выведет. Мы же не знаем. Вот как-то так. Понятная карта? Прекрасно. Перерыв и переходим к папе, аркан номер пять. А для ну не сегодня. А, то есть когда-то? Нет, не сегодня.